Глава 35. Мадина. Карина. «Пристрелите меня кто-нибудь!» Простонала я, еще глубже зарываясь в одеяло. «Что вы, госпожа, никто вас расстреливать не будет!» Поспешно отозвалась одна из двух вошедших в мою комнату служанок. Добродушная, немного полноватая женщина лет 50. Ее черные волосы были тщательно забраны под коричневый с белым отворотом чепчик. «Я Мадина, и я отвечаю за ваш комфорт!» А из-за ее спины выглядывало уже знакомое лицо Мии. «Доброе утро, госпожа Карина», — улыбнулась мне девушка. «Как спалось?» «Как бы это помягче сказать?» «Если честно, никак», — призналась я. «Мне не удалось уснуть». «Какой ужас!» — всплеснула руками Мадина. «Надо вам кровать поменять. Вам нужен матрас помягче или пожёстче?» «Нет, ничего менять не нужно. Этот вполне сойдет, заверила я ее. «Это все нервы, сами понимаете. Первая ночь в новом мире, мысли всякие в голову лезли». С неохоты, откинув от себя одеяло, я села на кровати. «Да, конечно, понимаем, и очень вам сочувствуем, госпожа», — закивала Мадина, и внезапно ее глаза округлились. «На вас намотана мужская рубашка? Откуда она взялась в вашей постели?» «Это долгая история, не обращайте внимания, я потом верну ее владельцу», — ответила я. «Наверное, надо было сразу поставить эту женщину на место и сказать, что это ее не касается. Но из-за ее добродушного вида не хотелось быть грубой». «Здесь ночевал мужчина? Тогда неудивительно, что вы не выспались. Но вы очень неосторожны, госпожа. Не знаю, как принято в вашем мире, но в Фентарии такое поведение вызовет грандиозный скандал». «Ой, там на кармашке инициалы владельца вышиты «Э» и Эл. всплеснула руками служанка. «Это же Эдриан Лиртейн! Неужели слухи о вас не врут, и вы вскружили голову не только принцу, но и главному инквизитору?» «Это не ваше дело, Мадина!» Холодно посмотрела я на нее. «Ваша задача — принести мне завтрак и помочь одеться. Остальное вас не касается». «Простите за мой язык, госпожа», — повинила женщина. «Я не сдержалась лишь потому, что желаю вам только добра. Не хотелось бы, чтобы во дворце у вас возникли проблемы. Из аристократов вы тут единственная человечка, и нельзя допустить, чтобы драконы сделали из вас объект для насмешек. Ведь тогда и нам, СМИ, попадет, что мы за вами не углядели», — проговорился этот Штирлиц в чепчике. «Вам помочь принять душ или сами справитесь?» Посмотрела она на меня, как на ребенка. «Спасибо, я сама», — ледяным тоном ответила я. «И не нужно за мной приглядывать. Ваше дело — еда и наряды». «Госпожа, пока вы заняты утренними процедурами в ванной комнате, я могла бы сделать для вас молочный витаминный коктейль, который даст вам силы на день и уберет сонливость», — предложила Мия. «Буду очень признательна», — с благодарностью посмотрела я на нее. «Зачем какие-то коктейли?» — Укоряюще посмотрела на девушку Мадина. «Мы, госпожи, и так полноценный завтрак принесли, который ее непременно взбодрит». Махнула она на стол, где стоял большой поднос с едой. «Конечно, мадам Мадина», — послушно согласилась Мия, но посмотрела на эту еду с такой опаской, что мне стало ясно. Этот завтрак лучше оставить врагу. «Я буду рада твоему коктейлю, Мия», — заявила я девушке. «Сделаешь мне его, пока я в ванной, ладно?» «Конечно», — закивала она и выскочила за дверь. А я спрыгнула с кровати и направилась в ванную, сжимая злополученную рубашку в руках. «Куда ж мне теперь ее спрятать? Вездесущая прислуга в любом месте найдет, включая бачок унитаза. Правда, удивления в последнем случае будет много, но это уже другой вопрос». «Госпожа, куда ж вы босиком? Тапочки-то наденьте!» заволновалась старшая служанка. Мое терпение лопнуло, и я медленно развернулась к ней. «Уважаемая Мадина, я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Прошу покинуть мою комнату и больше сюда не заходить. Пусть у меня останется только одна помощница, Мия». Мне будет этого вполне достаточно. А эту рубашку заберите с собой». Впихнула я свой трофей в руки ошарашенной служанки. «Выстирайте ее, погладьте и отправьте Лиртейну. Можете к этой посылке карточку приложить со словами «примите мои извинения». И мне совершенно все равно, даже если вы растреплите об этом на весь дворец». «Но госпожа...» растерянно пробормотала женщина, только я не стала ее слушать. Скрылась в ванной.